Глава девятая По дороге в комиссариат Дронга выбросил пакет. Являться с пакетом от Бриони в полицию выглядело бы дурным тоном и нелепым пижонством. Он повесил свой новый плащ на вешалку, оставил там же свою старую легкую куртку и вошел в кабинет Терачини, где уже собрались все основные участники их операции. В этот момент Терачини стоял, прислонившись к столу и о чем-то говорил. Брюле и дабс сидели на стульях, слушая хозяина кабинета завидев дронга трочии прервал свою речь его взяли коротко сообщил он ему где поинтересовался дронга в лондоне дабс недовольно пожал плечами от дронга не укрылся и этот жест значит мне звонил кто то другой резонно заметил он Этот тип не мог быть одновременно и в Риме, и в Лондоне. Но говоривший был явно не итальянец. Я различил бы итальянский акцент. — Подожди, — попросил Брюлей. — Мы как раз говорили об этом. То, что ты сейчас сказал, вольно или невольно, ставит под сомнение все усилия нашего коллеги Доула. — Нет, не ставит, — возразил Дронга. Доул нашел именно того англичанина, который отправил из на сообщение по интернету, но совсем не обязательно, что Джордж Эннесси тот самый мясник. Доул этого тоже не утверждает. Как его взяли? Обратился он к Террачине. У знакомого в Нотинг Хилле Он находился там два последних дня и вообще никуда не выходил. Специальная группа захвата блокировала весь район, чуть ли не штурмом взяла дом. Там оказалось несколько человек и никакого оружия. Они вообще не могли понять, что происходит. А когда взяли Эноси, все сразу выяснилось. У него алиби. Он не мог сегодня ночью прилететь в Рим и снова улететь. Группа крови. Вторая. Положительный резус. Это не он. Недовольно выдал Терочини. А как он объясняет свое появление в Кёльне? — Его еще допрашивают, — сообщил Тарачини. дронга понял, почему, когда он пришел, ему не понравились лица сидевших в кабинете людей. Они пока тоже никак не могли взять в толк, что происходит. Энеси арестован в Лондоне. А кто же тогда звонил в отель? дронга взял стул, сел рядом с остальными. — Поделитесь, что вы думаете обо всем этом? Тихо попросил он. — Джордж Эннесси не может быть тем самым стаффордским мясником, которого мы ищем, — твердо ответил Брюлей. Это стало ясно, как только его взяли. — Мы продолжаем поиски, — сообщил Терочини. — Проверяем всех наших сотрудников, все возможные варианты. Но среди моих людей не может быть пособников маньяка, я в этом абсолютно уверен. Мои люди не ангелы, но и не служат дьяволу. И я не знаю, где мне искать. Впервые в жизни не знаю. Но если кто-нибудь снова посмеет мне сказать, что среди моих сотрудников могут быть подонки, я лично отдам по морде этому лжецу». «Не нужно так горячиться», — посоветовал Брюлей. «Никто из нас не говорил, что среди ваших офицеров есть предатели. Но кто-то звонил нашему другу». Кто-то передавал эти сообщения, кто-то присылал нам письмо. Кто это делал?» Тарачини отвернулся и громко выругался. Было очевидно, что его нервирует эта непонятная ситуация. «Как сеньора Фелачи?» — поинтересовался Дронга. «Нормально», — буркнул комиссар. «У нее все в порядке. Это у нас не порядок а к ней маньяк не сунется». Маурицио не отходит от нее ни на шаг, хотя я думаю, что и сама Луиза вполне могла бы справиться с этим типом, если он рискнет появиться рядом с ней. Раздался телефонный звонок. Террачини, глянув на собравшихся в его кабинете, взял трубку. — Слушаю, — сказал он и сразу всех оповестил, что звонят из Лондона. — Я все понимаю, — ответил комиссар телефонному собеседнику. — Да, возможно, что все так и было. — Спасибо. Я передам ваши слова. — Я все понял. И, разъединившись с ним, пояснил. Эннесси дал показания. В общем, все совпадает. Ему заплатили за передачу этого сообщения из Кёльна. Он не знает, кто этот человек, давший ему деньги. Они познакомились в Бельгии. Неизвестный лишь сказал, что это шутка и фотография — забавный розыгрыш. Эннесси согласился переслать сообщение и фотографию, но сначала записал фотографию на своем сайте. «Мне сообщили, что сеньор Доул и сопровождавшие его сотрудники Интерпола срочно вылетели в Лондон, чтобы самим допросить этого типа. Думаю, что все правильно. Группа крови другая, и во время преступлений его не могло быть ни в Гавре, ни в Льеже, ни в Оденсе» и он ни при каких обстоятельствах не мог звонить сегодня ночью сеньору Дронга. И тогда получается, что убийца находится в Риме, — подвел итог Дабс. Не успел он закончить фразу, как в кабинет, буквально ворвался молодой сотрудник Террачини. Новое преступление, — сообщил он, тяжело дыша. — Нашли труп женщины в районе Трастевере. Там уже работают наши сотрудники. В наступившем молчании было слышно, как скрипнул стул под дапсом, и как тяжело дышит брюлей. «Кто сообщил?» — спросил Тарачини. «Служащий церкви. Он вышел из церкви Сан-Пьетро-ин-Монторио и пошел к фонтану». По «Погоривальди?» «Да, но свернул направо и увидел в кустах труп. Примерно минут двадцать назад». Прибывшие полицейские сразу осмотрели труп и обнаружили разрезы, о которых мы предупреждали. Поэтому они и позвонили нам. Сейчас на месте работают эксперты. — Они уверены, что это наш труп, — мрачно уточнил Тарачини. Он ее всю изрезал и бросил, — почти радостно доложил офицер. Было заметно, что его волнует не сама жертва, а возможность погони за убийцей, предстоящая охота. Террочини посмотрел на него так, что тот смутился. У молодого сотрудника полиции еще не пропал охотничий азарт, какой бывает у начинающих в первые годы оперативной работы. Убитую опознали? — Пока нет, но... — Что еще? — Он оставил ее в таком состоянии, сеньор комиссар, простите. Террочини провел рукой по лицу. Красные опухшие глаза, заросшее щитяное лицо... Еще нужно ехать на место преступления. — Иди, — разрешил он, — и скажи, чтобы нам вызвали машины. — Подождите, — попросил дронга Это убитая женщина. Он боялся спросить, неужели за ним следили? Она итальянка или, может, у нее азиатская внешность? Он почувствовал на себе недоуменные взгляды остальных. Неужели а я Аятчу так дорого заплатила за случайное знакомство с ним? — Не знаю, — ответил офицер. — Мы пока ничего не знаем. — Достаточно, — отрезал Брюлей, тяжело поднимаясь со стула. — Случилось то, чего я больше всего боялся. Пока мы занимались охраной офицера полиции, убийца нанес удар в другом месте. Он нас обманул, звонил в отель, посылал письма. Передал через Эннесси сообщение и фотографию. А мы решили, что он будет все время рядом с нами, а он сделал то, ради чего сюда явился. Поехали. Терочини достал пачку сигарет и с какой-то яростью начал ее открывать. Достав сигарету, щелкнул зажигалкой и, уже не сдерживаясь, со злостью спросил у Дапса. — Теперь вы довольны? «Пока вы разрабатывали план, как подставить нашего офицера, убийца нас обманул!» Дабс смущенно молчал. «Он разбирается в этом чертовом интернете лучше всех вас!» — заявил Террачини. «Интернет», — подумал дронга «Они обязаны были проверить и эту версию». «Подождите», — обратился он к Террачини. «У меня возникла идея». Можно искать стафорского мясника по-другому. Брюле и Дабс несколько удивленно посмотрели на него. — Что вы говорите? — не понял Террочини. — Он уже убил женщину! — Я знаю, — печально произнес Дронга, Но у меня есть конкретное предложение. — Мистер Дабс, нам понадобятся все ваши сотрудники и сотрудники Национального бюро Интерпола в Риме. Вам нужно проверить еще одну версию. Вы очевидно не поняли, сердито перебил его Тёрочкин. Сегодня ночью убийца развлекался не только телефонными звонками к вам, но и убийствам. И мы сейчас едем на место происшествия, чтобы увидеть, что он сотворил с очередной жертвой, а вы опять начинаете разговор про свой интернет. Простите меня, сеньор Дронга, но я не верю в ваши компьютерные игрушки. Мы ловили преступников и будем их ловить так, как нужно. С помощью агентов, стукачей, улик, доказательств, ошибок преступников. С помощью данных дактилоскопии, патологоанатомов, баллистов и всех остальных. И с помощью наших мозгов. Но уж никак не с помощью компьютеров. Высказав все, что он думает, Терочини вышел в коридор. Брюлей, повернувшись к дронга недовольно проворчал. — Не знаю, что ты опять придумал, но состояние комиссара можно понять. За безопасность в городе отвечает Терочини. Они ваши компьютеры. Но в любом случае мы должны продолжать ваше расследование. Опыт моей жизни убедил меня иногда доверять молодым, которые говорят разумные вещи. Ты не совсем молодой, но разумным бываешь, как и мистер Дабс. Спасибо. Уныло буркнул Дронга. За что? Не понял Брюлей. За то, что иногда бываешь разумным? Нет, за не совсем молодого. Пояснил Дронга. Интересно, что вы скажете, когда мне будет 50 или 60. Скажу, что ты составился. Отозвался комиссар, выходя в коридор. Пошли быстрее. Я думаю, торчани не будет нас ждать. Что вы хотели сказать? обратился к Дронга Дапс, когда они шли по коридору. Дронга, подумав немного, надел старую куртку, оставив новый плащ на вешалке. Затем ответил. — Я подумал, что наш преступник может оказаться специалистом не хуже ваших сотрудников. Если он решил дать сообщение через интернет-клуб, значит знает, как действует эта всемирная сеть, то есть разбирается в компьютерах. — Сейчас все разбираются, — заметил Дабс. — Но он может разбираться лучше других, — возразил Дронга. А если это так, то он мог выяснить, кто и когда вылетает в Москву и каким рейсом. Затем ему нужно было подождать, когда из Москвы вылетит группа экспертов в Рим. Если он умеет просматривать информацию, то легко мог проверить, кто и когда летит в Рим. Список пассажиров не является тайной, его можно посмотреть. А потом войти в гостиничную сеть Рима, просмотреть все более или менее приличные отели и найти наши фамилии. Вы понимаете? Мы ищем не там, где нужно. Вы можете дать задание своим сотрудникам. Пусть попытаются вычислить нашу группу посредством интернета. Если у них получится, то нам нужно вести поиски несколько в другом направлении. Они спустились по лестнице. «Прекрасно — Прекрасно! — кивнул Дабс, заметно воодушевляясь. — Мне нравится ваша идея. Во всяком случае, мы попробуем. Дабс достал телефонный аппарат и набрал нужный номер и коротко объяснил, что следует проверить. — Мы поедем вместе? — спросил он, убирая телефон. — Полагаю, комиссар Терочини оставил нам вторую машину. — Надеюсь, что у него не оказалось лишней, — пробормотал дронга Ненавижу смотреть на покойников, тем более, когда они в таком состоянии. — Покойникам все равно, — заметил Дабс. — А я не думал, что вы такой неженка. «Извините меня, мистер Дронга, но при вашей-то профессии...» «Мой дорогой мистер Дабс, вы ничего не поняли. По профессии я юрист и много лет занимаюсь анализом совсем других ситуаций». «Не знаю», — перебил его Дабс. «У нас в ФБР на вас целое досье. Подозреваю, что и вы об этом знаете». И в обязательном порядке досье на вас есть в нашем ЦРУ, в АНБ. Вы много лет занимались вопросами, которые требовали специального допуска. А вы много лет за мной следили. Зло заметил Дронга. Вместо того, чтобы следить за вашими бывшими друзьями, которых вы кормили и которым давали деньги на борьбу с коммунизмом, а в результате вырастили целую когорту бандитов и террористов. Посеявший гроздья гнева пожинает бурю. Вы об этом должны были знать. Они вышли во внутренний дворик, и офицер полиции показал им на автомобиль, оставленный для них. Первая машина, Альфа Ромео, уже выезжала в ворота, и дронга успел заметить недовольное выражение лица Террачини. Вместе с Дабсом они уселись во второй автомобиль, и лишь когда машина выехала следом за первой, Дабс сказал я понимаю о чем вы говорите, но это проблема всех спецслужб и не забывайте что тогда была холодная война, и весь мир был разделен на два враждующих лагеря. я об этом всегда помню ответил дронга глядя в окно дабс нахмурил брови затем осторожно уточнил вы говорите о натали Об этом вы тоже знаете, вздохнул Дронга. Только не нужно ничего комментировать. Прошло столько лет, а мне до сих пор больно. Понимаю, мягко согласился Дабс. Но тогда было такое время. Время всегда плохое. Можно подумать, что сейчас все в порядке. Вы действительно думаете, что Америка стала безопаснее в 21 веке после окончания холодной войны? — Раньше у нас не снимали отпечатков пальцев, когда мы пытались получить визу в вашу страну. А сейчас вы подвергаете этой достаточно унизительной процедуре всех приезжающих к вам гостей. — Я думаю, что наше правительство поступает правильно, — заявил Дабс, учитывая огромное количество диверсантов, террористов и просто психопатов, которых еще хватает в нашем мире. Кстати, если Стаффордский мясник действительно гражданин Англии, то он передвигается по миру достаточно свободно. Да еще с таким паспортом не мы его породили. — И вы считаете, что это вас оправдывает? — Это объясняет нашу позицию, — заметил Дабс, прижимаясь к своему собеседнику из-за того, что машина резко повернула. — Ничего это не объясняет. Хмуро отрезал дронга Вы только порождаете проблемы, с которыми потом начинаете бороться. Кто вас просил лезть в Ирак, ворошить этот муравейник? Пока там был один тиран в лице Саддама Хусейна. Он по-своему справлялся со всеми своими проблемами, пусть по-восточному дико, но справлялся. А вы убрали Саддама, и появилась тысяча маленьких террористов, каждый из которых мечтает о лаврах Усама бен Ладена. — Боюсь, что вы еще даже не понимаете, с какими трудностями вам придется столкнуться. — Такова наша плата за приобщение этих стран к цивилизации, — высказался Дабс. — Я так не думаю. Между прочим, Кант считал, что цивилизация — это осознанное движение к свободе. Вы не встречали такого изречения? Дабс ничего не ответил. На очередном повороте их опять бросило друг к другу. «Поторопите своих людей», — посоветовал дронга. «Чем быстрее они все проверят, тем раньше мы узнаем о возможных перемещениях нашего клиента. И нам не придется шебуршить всех сотрудников полиции по полной программе». Дабс снова достал телефон. Дронга прикрыл глаза. Внезапно он почувствовал себя плохо. Вероятно, сказались две бессонные ночи. Неужели этот тип находится где-то рядом с ними? И даже сумел обмануть всех, позвонив в отель, а затем убив молодую женщину. А что, если, достигнув желаемого, он решит уйти на дно и уехать из вечного города? Тогда его опять придется искать по всей Европе, по всем странам Шенгенской зоны и Англии, где ему... Ничто не препятствует путешествовать без визы и регистрации в паспорте. Может, все-таки следовало оставить хотя бы какую-то формальную проверку на границах, чтобы затруднить передвижение по европейским странам вот таким типом? Или нет? дронга подумал, что они все еще не совсем понимают действия преступника. Нужно попытаться в них разобраться еще раз приглядеться к его поведению и вывести некую логическую линию, выстроив ее в определенной последовательности.